Глава 12. Правительство антагонизмов Коллектив похож на стальной слиток, который даже в разрезе имеет ровную блестящую поверхность. Только травление поверхности металла кислотой вызывает появление темных, резко разбросанных пятен на фоне прочно сросшихся кристаллов. Это шлаковые включения в стали. И случается иногда, что сталь, прошедшая испытание на разрыв и твердость, не выдерживает этой проверки на однородность структуры. Владимир Попов. Сталь и шлаг временное правительство было окончательно незложено и отмечено похоронным звоном 2 ноября, когда петроградские священники перестали поминать его на богослужениях. Двоевластие закончилось, у страны появилась хоть какая-то, но власть. А вот какая? Это интересный вопрос. К осени 1917 года коалиционному временному правительству противостояла революционная коалиция, Единым фронтом действовали большевики, левые эсеры, анархисты, и по некоторым вопросам к ним присоединялись мелкие политические группы. До 25 октября особых разногласий ни в том, ни в другом лагере не было. Временное правительство отличало однородность бездействия их противников, однородность противодействия. После 25 октября все изменилось. Большевики больше не могли строить свою политику в стиле «против», теперь они обязаны были действовать в позитивном ключе. И как только исчезла внешняя вынуждающая сила, тут же проявились все внутренние нестроения как революционной коалиции, так и самой партии большевиков. Главная проблема ранней советской власти была в том, что Ленин думал намного быстрее своих соратников. Это первое. А второе, он не стеснялся корректировать идеалы. Ленин был гениальным тактиком. На расстоянии ближайших трех шагов он видел на три аршины в землю и отлично знал, что нужно делать. Что же касается ленинской стратегии, а была ли она вообще? Что такое социализм? Как он будет выглядеть? Его теоретизирование по этому поводу выглядит настолько наивным, что по неволе задумаешься. А придавал ли он значение всем этим прекрасным планам или же отлично понимал, что в реальности все будет совсем не так? Единственное, что было важным и ценным для вождя – удержать власть. В октябре это было нужно для того, чтобы примером России разжечь пожар революции, которые со дня на день грянет в Европе. В январе для того, чтобы продержаться, пока не поднимутся остальные народы, после чего Россия займет свое место в походной колонии к прекрасному будущему. В марте для того, а кто знает, не вышло построить социализм во всем мире. Построим здесь. За неимением Гербовой пишут на простой, вообще-то говоря. А может быть, он просто собирался тянуть эксперимент, сколько сможет, Левые коммунисты и левые ССР открыто говорили, что без мировой революции России их не интересует. А большевики? Судя по некоторым свидетельствам и обмолвкам, они долго еще рассматривали все это как некий опыт, хоть и обреченный на провал, но результаты которого в любом случае интересны. В этой версии становится понятной и знаменитая выходка Троцкого – Узнав, что Деникин приближается к Москве, он примчался в столицу и попросил дать ему кавалерийский корпус для похода на Индию. Да и Ленин в самые тяжелые дни гражданской войны говорил нечто вроде следующего. «Товарищи, вот все и кончено. Берем документы на чужое имя, а что делать дальше, вы знаете». Любопытно, что бы сказал Ильич и как себя повел, если бы сумел заглянуть лет на 30 вперед и увидеть, что вся эта история с революцией послужила к возвеличиванию России, причем в самом ненавистном для Ильича великорусском имперском варианте? Не ли часы мавзолей, когда Сталин произносил свой тост за русский народ? Тем не менее, Ленин собирался продержаться, сколько сможет, и действовал соответственно. Но для партии повороты вождя оказались чересчур крутыми. Партия не успевала за мыслью Ильича и была не настолько выдрессирована, чтобы просто ему подчиняться. Вскоре логика событий железными пальцами схватила большевиков за горло, вынуждая действовать не как хочется, а как надо. Но первые месяцы были веселыми.